Как же взять под контроль инсулин? Рецепторы к инсулину обнаруживаются практически во всех клетках организма. Их связывающие свойства не зависят от типа тканей и вида животного. Чтобы вы могли плавно балансировать между полезными свойствами инсулина, доставлять энергию, поддерживать уровень сахара в крови и одновременно препятствовать накоплению лишнего жира, необходимо научиться его контролировать. обуздать и приручить этого вольного скакуна. И надо сразу признать, что это отнюдь не так просто. Одним только усилием воли или психологическими тренингами ничего не получится. Иначе бы больные сахарным диабетом вместо того, чтобы колоть инсулин, не вылезали бы из кабинетов психоаналитиков. Гликемический индекс Концентрация и чувствительность гормональных рецепторов, а к ним относятся и рецепторы инсулина на поверхности любой клетки, зависят помимо всего прочего от уровня гормонов в крови. Это правило относится ко всем гормонам. Хотя сейчас я, естественно, хочу сосредоточить внимание именно на инсулине. Мой дом расположен недалеко от Москвы, в районе Ленинских горок. И рядом с нами находится также аэропорт Домодедово со всеми вытекающими, точнее, вылетающими из него прелестями. В начале меня очень раздражали пролетающие рядом самолеты, но со временем я стал их просто не замечать. Более того, когда они не летают, мне уже как будто чего-то не хватает. Это и называется толерантностью от латинского толерантия терпение, терпеливость, принятие. Если уровень какого-либо гормона длительное время остаётся стабильно высоким, число чувствительных рецепторов к нему резко снижается, и фактически мы получаем снижение чувствительности клеток к этому самому гормону. И наоборот, как только нам на длительное время удаётся поддерживать сниженную или даже нормальную концентрацию гормона в крови, чувствительность рецепторов к нему постепенно восстанавливается. Помните, Инсулиновая чувствительность важнейший фактор восстановления и контроля состава тела. Вы спросите, а какое же количество инсулина должно быть в крови здорового человека? А я вам отвечу. Инсулин натощак должен быть не более 5-25 микроединиц на миллилитр. Запомните эту цифру. Хотя я уверен, что большинство мужиков очень редко и только по большой необходимости сдают анализ крови. И иголочек боимся. Для того, чтобы жировые клетки стали отпускать из своих коварных лап жиры, необходимо постоянно поддерживать низкий уровень инсулина в крови. И делать это мы будем за счёт правильного питания, если, конечно, хотим жить как можно дольше и не болеть. Или же есть и другой вариант. Как это чаще всего и бывает. Есть все подряд и пытаться удержать низкий уровень сахара не инсулина с помощью лекарства, повышающих чувствительность к инсулину. Надеюсь, вы все-таки за первый вариант. Зачем нам по жизни наглотать кучу таблеток? Надо сказать, что в самом начале жизненного пути, при рождении и где-то до пяти лет у здорового человека количество выделяемого инсулина всегда адекватно концентрации глюкозы в крови. по принципу обратной связи. То есть любое повышение уровня глюкозы в крови увеличивает секрецию инсулина ровно настолько, насколько необходимо для поддержания заданного уровня сахара в крови. Но вот беда, инсулин не может выбросить лишнюю глюкозу из нас на улицу и складировать её в нашем организме он тоже не умеет. инсулино после транспортировки глюкозы в клетки мозга, печени, мышц и переполнения запасов в этих органах приходится уже трансформировать избыточную глюкозу в жиры. У него просто выхода другого нет. Учёные уже давно обратили внимание на то, что при употреблении разных видов продуктов концентрация глюкозы в крови, а следовательно, и ответное выделение инсулина повышается в разной степени и с разной скоростью. Это позволило в 1981 году доктору Дэвиду Дженкинсу, профессору Университета Торонто в Канаде, впервые ввести понятие гликемический индекс, который сейчас безусловно признаётся всеми врачами во всех странах мира. Гликемический индекс это объективный, научно обоснованный способ характеристики и классификации всех разновидностей углеводасодержащих продуктов. их способности влиять на повышение уровня глюкозы в крови. Он признан всеми учёными, и его применение в расчётах рациона питания одобрено Всемирной организацией здравоохранения. Гликемический индекс ГИ тем выше, чем быстрее поднимался уровень глюкозы в крови после употребления определённых продуктов. При этом ГИ чистой глюкозы принято принимать за своеобразный эталон. равны 1 единиц. Чем выше этот индекс у продуктов, тем быстрее сахар, глюкоза поступит в кровь при употреблении этих самых продуктов. В список продуктов с высоким гликемическим индексом вошли белый хлеб и многие знакомые вам с детства сладости. К продуктам с низким ГИ относятся большинство овощей, растущих над землёй, а также вся обширная группа белковых продуктов. Итак, ещё раз. Продукты с высоким гликемическим индексом способны резко повышать уровень сахара в крови. Продукты с низким гликемическим индексом не дают такого выброса сахара в кровь, и этим облегчают жизнь не только людям, страдающим сахарным диабетом, но и всем тем, кто заботится о здоровье. Возьмём к примеру знакомый нам с детства белый, ну или даже чёрный хлеб, у которых разница по калорийности всего, казалось бы, каких-то 5 ккал. Но белый хлеб, имеющий высокий гликемический индекс, сразу после употребления вызывает резкое повышение глюкозы и сахаров в крови. В ответ выделяется огромное количество того самого инсулина. Процесс расщепления жира не просто прекращается, а скорее наоборот, Излишки глюкозы постепенно пополняют его запасы. Чёрный же хлеб, а ещё лучше цельнозерновой, не даёт такого резкого подъёма сахара, следовательно, и инсулинового взрыва не происходит. Далее в книге приводится таблица номер 1 с гликемическим индексом некоторых овощей. Авокадо 10 единиц. Огурец, спаржа, брокколи, катессон, лук репчатый Капуста брюссельская, редис, цикорий, ревень, сельдерей в стебле листья, фенхель, перец чили, перец болгарский, капуста квашеная, лук шалот, шпинат, кабачок, лук-порей, листовой салат, капуста белокочанная, щавель, пророщенные соя, пшеница, бобовые, капуста цветная, горох молодой стручковый, соя пятнадцать единиц. Баклажан, ростки бамбука, морковь, артишок, морская капуста, двадцать единиц. Зеленая чечевица, фасоль, сухой горох, двадцать пять единиц. Фасоль белая, помидор, чеснок, фасоль зеленая стручковая, свекла в сыром виде, репа, чечевица желтая, тридцать единиц. Кинова, нут, фасоль красная, сельдерей корневой, горошек зеленый свежий, тридцать пять единиц. Тапинамбур, пятьдесят единиц. Кукуруза сладкая, шестьдесят пять единиц. Тыква, семьдесят пять единиц. Пастернак, восемьдесят пять единиц. Не пытайтесь запомнить цифры, постарайтесь понять принцип. Ведь знание принципов освобождает от знания фактов, как говорил великий философ Кант. Тогда ваш выбор будет всегда прочи и шире. Честно говоря, гликемический индекс одних и тех же продуктов может быть не сильно постоянен. Он может меняться под влиянием различных факторов. К примеру, тепловая обработка или индивидуальные особенности микрофлоры кишечника конкретного человека, отвечающей за усвоение углеводов. Поэтому данные гликемического индекса во многих справочниках сильно различаются. Так, например, те же любимые мной каши, но хорошо проваренные и разбухшие, имеют высокий гликемический индекс. А вот, например, крупы, залитных кипятком и настоявшихся в кастрюле всю ночь у вас под подушкой, более низкий индекс. Отварная морковь имеет в 3 раза более высокий гликемический индекс, чем морковь в сыром виде. Даже просто подсушенный хлеб грубого помола в виде гренок имеет меньший гликемический индекс по сравнению со свежим и тёплым хрустящим багетом. Дэвид Дженкинс когда-то своими исследованиями впервые попытался пролить свет на особенности воздействия различных продуктов на углеводный обмен, определить, какое питание наиболее благоприятно для людей, болеющих сахарным диабетом. Он тогда даже не думал о решении проблемы лечения ожирения, и лишь позднее его исследования легли в основу универсальной программы питания диеты, составленной уже даже не врачом, а просто хорошим, внимательным и не глупым человеком Мишельем Монтеньяком, принципы которые он описал в своих книгах. Монтеньяк был гениальным популяризатором этой изначально глубоко научной и медицинской идеи. Придуманная им диета была основана именно на принципе учёта гликемического индекса продуктов. Она ещё при жизни автора получила заслуженное признание у диетологов всего мира. Была одобрена учёными медицинского факультета Гарварда и даже ВОЗ. Сейчас её относят к категории безопасных и довольно стандартных диет и успешно применяют для лечения ожирения во многих клиниках Европы и США. За исключением, пожалуй, только нашей страны. Тут государственное здравоохранение, к сожалению, не признаёт зарубежных авторитетов и ориентируется на схемы лечения с учётом калорийности, разработанные ещё чуть ли не при царе Горохе. Стоит ли говорить, что диета Монтеньяка является лидером на его родине, где она рекомендована для применения даже врачами Института питания Франции. В свою первую книгу Монтеньяк опубликовал в 1986 году. На русском языке вышло под названием "Ужинать их у дети", в издательстве Оникс 1999. Примечание редактора. Эта книга очень быстро стала бестселлером во Франции, была продана более 500 тысяч экземпляров. В следующем 1987 году в свет вышла самая известная его книга. Я ем, значит, я худею. Она была опубликована в 40 странах, в том числе в России. По всему миру продано более 16 миллионов экземпляров. Всего он опубликовал более 20 книг, продающихся в 42 странах и переведённых на 25 языков. Эти книги в те времена революционно изменили старые представления об обмене веществ. Поэтому портрет Мишеля Монтеньяка висит у меня в кабинете над рабочим столом как дань памяти и уважения этому удивительному человеку. Задолго до Мишеля Монтеньяка испытанная на себе и описанная американским врачом Аткинсом диета с минимальным количеством углеводов также учитывала способность продуктов повышать уровень сахара в крови. И даже разработанная ещё в 20-е годы прошлого столетия основоположником советской диетологии профессором Певзнером диета для лечения больных ожирением тоже была построена на принципах влияния углеводов на выработку инсулина. Но немногие, к сожалению, сейчас знают и помнят, что основу этой диеты составляют открытия незаслуженно забытого учёного Дэвида Дженкинса. имя которого должно быть навечно вписано в плеяду учёных, исследования которых помогли миллионам людей научиться правильно питаться и избавиться от лишних килограммов. Подведём промежуточный итог. Чем быстрее сахар из продуктов питания попадает в кровь, тем его выше концентрация. Соответственно, выше гликемический индекс этих продуктов, и тем больше выделяется гормона инсулина. который полностью блокирует жировую клетку на выход и утилизацию жиров. Напротив, он тянет избыточный сахар и жиры из крови, превращая их в подкожные жиры и способствуя откладыванию в жировые клетки. Так начинается развитие толерантности к инсулину, сахарный диабет второго типа и заболевание ожирение. Ко мне часто на прием приходят пациенты, у которых количество инсулина в крови даже на тощак превышает все мыслимые пределы. Так их организм, заранее предполагая сахарную интервенцию, которой его приучили, заранее выбрасывает в кровь все запасы инсулина. Он постоянно льется рекой, независимо от того, едят они что-либо вообще или нет. Это со временем истощает запасы инсулина в поджелудочной железе. И больные сахарным диабетом уже вынуждены вводить его в виде инъекций. Но наука не стоит на месте. И относительно недавно Жаннет Бранд Миллер из Сиднейского университета, проводя исследования, обратила внимание на то, что в ответ на употребление некоторых видов продуктов с одинаково низким ГИ, поджелудочная железа иногда почему-то выделяет неадекватно много инсулина. А я вам уже неоднократно говорил, что поджелудочная железа самая загадочная эндокринная железа нашего организма, живущая своей жизнью и по своим, известным только ей законам. Итогом работы Жаннет стало введение нового научного индекса. В дополнение к гликемическому индексу, который характеризует скорость повышения уровня глюкозы в крови, она предложила инсулинемический индекс. который характеризует скорость и количество выделения инсулина в ответ на поступление в организм той или иной пищи. Не согласитесь. Ведь вам, нам важен не только уровень сахара в крови, сколько уровень инсулина, выделяющегося в ответ на него. Ведь, как вы помните, именно инсулин, а не сахар, напрямую царствует над жировыми клетками. Мне часто задают вопрос: Почему цифры и гликемического и инсулинемического индекса так сильно отличаются в различных справочниках? Дело в том, что все мы живые люди с разным уровнем усвоения продуктов питания и что особенно важно, с разным ответом поджелудочной железы. Поэтому мы можем опираться в своих выводах на некие наиболее общие усреднённые значения, взятые и суммированные у разных людей. Но даже эти значения могут не всегда совпадать со значениями индексов именно в вашем организме. Инсулинемический индекс более точно отражает способность продуктов питания влиять на его выделение. К тому же оказалось, что в большинстве случаев оба эти индекса почти всегда соответствуют друг другу. Чем больше один, тем больше и другой. В большинстве случаев, но не всегда. И эти исключения оказались очень интересными для практикующих врачей и диетологов.